Глава 54. Это конец. Валерия. Чувство вины последние несколько дней не давало спать. Я просыпалась в холодном поту и хватала ртом воздух. Мне снился Алексей. Он уходил от меня все дальше, а я никак не могла его догнать. Ноги словно наливались свинцом. Каждый шаг давался с невероятным трудом, и я ничего абсолютно ничего не могла с этим сделать. Мой иннифер ходил мрачнее тучи, и я его понимала неделя осталось всего неделя. Он злился, часто срывался на своих подчиненных несколько раз и на мне. но могла ли я его винить? Я сама часто плакала, но только когда оставалась одна. Не хотела, чтобы Иннифер видел мои слезы и думал, что сдалась. Ему и так было тяжело. Да, гипнолог Сергей Денисович оказался отличным специалистом. Мы плотно работали. Я вспомнила много моментов из детства, но заклинание никак не хотело выбираться наружу. И Алексей мрачнел все больше. Вот и теперь, выйдя из кабинета после работы с Сергеем Денисовичем, застала Иннифера, стоящего у окна, с поникшими плечами. Я подошла к нему и протянула руку, хотела положить ему на плечо, как-то утешить. И только в последний момент, вспомнив об ожогах, с грустью опустила ее обратно и лишь спросила «Как ты?». Хотя зачем, спрашивала. Ответ и так знала. Плохо. Алексей. В то время как любовь к кавалерии цвела буйным цветом, от надежды выжить остался лишь пепел. И только где-то глубоко внутри еще тлела маленькая отчаянная искра. Но скоро погаснет и она. Я поговорил с Ильяным. Тот обещал, что еще вот-вот, еще чуть-чуть, и все получится. Словно чувствовал, будто плотину в голове валерий скоро прорвет, и воспоминания вырвутся наружу. Но успеет ли он? Хранительница старалась, я четко это видел. Так что сам виноват. Отталкивал ее, порой орал, язвил, вел себя, как напыщенный индюк. Теперь это понимал. Конечно, о какой любви можно говорить в таком случае? Вот я больше и не говорил. Люди правы. Насильно мил не будешь. И не все ошибки можно исправить. Но разве она виновата в том, что я не справился? Поэтому твердо решил. Если кто и должен страдать, то я. Пусть хоть она выживет. Мир не должен лишиться такой солнечной улыбки. Я, как обычно, предпочел не надеяться на авось и всё предусмотрел. Оставалось поговорить с хранительницей. После работы подошел к дивану перед камином. Валерия любила вечерами нежиться там с котом. Присев на подлокотник, я начал говорить. Я открыл несколько счетов, в том числе валютных, и положил туда крупные суммы, чтобы хватило и тебе, и родителям. Валерия изогнула бровь, а я поспешил договорить. «Не хочу, чтобы ты думал о том, где взять денег на кусок хлеба. Хочешь работать, пожалуйста, но пусть это будет вопросом самореализации, а не выживания». Хранительница округлила глаза, резко выпрямилась. Даже дремавший до этого Кузьма лениво приоткрыл один глаз. «Алексей, ты о чем вообще говоришь? Еще есть время, не смей сдаваться!» «Я и не сдаюсь, просто хочу, чтобы ты была в безопасности, когда... Если...» И я замолчал. Глаза Валерии наполнились влагой. Она явно хотела что-то сказать, но не решалась. «Не думай, я тебя не виню. Знаю, ты делаешь все, что можешь, стараешься. Хочу, чтобы в случае чего у тебя были все шансы выжить. С Ильяным я договорился. Он пообещал работать с тобой до результата и даже пообещал, что это может случиться в самом скором времени». Валерия отвернулась и украдкой смахнула слезу, чтобы я не заметил. Глупышка, как же мне хотелось в тот момент убрать слезы с ее лица поцелуями. Но все, что я себе позволил, продолжить подготовленную речь. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя защищенной и дальше, Лера. Самые верные мои люди останутся с тобой тут, пока ты... Продолжаешь работать с гипнологом, а после окончания работы увезут тебя и твоих родителей за границу, побудете там хотя бы какое-то время. Ведь на хранительниц открыта настоящая охота, но тебе незачем это знать. Ни к чему лишние переживания. О защите я позабочусь, подумал я. Зачем? Мне что-то угрожает? Явно удивилась Валерия. «Я просто хочу перестраховаться. Вдруг кто-то решит обвинить тебя в моей смерти. Ты...» Заговорила вдруг хранительница, но сразу сбилась, а потом посмотрела на меня с вызовом и затараторила. «А говоришь, что не сдаешься. Зачем ты врешь? Ты не должен, не должен сдаваться. Ты же умный. Что-нибудь придумаешь?» Всегда придумывал, как же, ты же, я же. А потом разрыдалась, вскочила с дивана и умчалась быстрее ветра. Обнять бы ее, утешить, успокоить, сказать, что все будет хорошо. Но как, если прикоснуться к ней нельзя, а в то, что лично у меня все будет хорошо? Не верил и сам. А вот у нее всё еще будет. Я сделаю для этого всё возможное и даже невозможное.